Вторая. Я рванул не прямо вперед, куда вела тропинка а резко влево, под почти прямым углом, врезаясь в сплошную темную стену густого молодого ельника. Колючие иглы хлестали по лицу и рукам, цеплялись за рубаху с сухим шелестом. Сзади метров в тридцати раздались отрывистые крики. Они потеряли меня из виду на одну-две секунды. Ельник слева, не терять! Я не сбавлял хода. Глаза и без того, с острым зрением от переизбытка духа, теперь видели весь лес, как на детальной карте даже в этой тьме. Каждый выступающий скользкий корень, каждую скрытую травой кочку, каждую низко свисающую невидимую с ходу ветку. Я использовал это. Начал петлять. Резко сворачивал за толстые шершавые стволы старых сосен, делал неожиданные короткие зигзаги проскальзывал под наклонившимися замшелыми колодами, где преследователям пришлось бы или перелезать с потерей времени, или обходить. Они были уже не так далеко. Слышалось тяжелое учащенное дыхание, треск ломаемых веток, отрывистые хриплые команды. «Он отрывается! План держать!» Таптыгин парил выше, его багровое, тревожное сияние иногда мелькало между темными верхушками деревьев, Как странная луна, но густой полог из спутанных ветвей Мешал ему стрелять точно Его огненные шары, шипя, взрывались то слева, то справа от меня Осыпая землю и кору тлеющими, пахнущими серыми осколками Жар от близких разрывов бил в спину, сушил горло Я знал прямое попадание такого шара Сейчас даже со всей этой силой сферы внутри Скорее всего, не просто ранит Убьет Значит, нельзя давать ему прицелиться, нельзя бежать по прямой дольше двух секунд. Отрезать его у сухого ручья. Вторая пара на перехват. Я услышал команду и тут же, почти не раздумывая, изменил направление. Рванул не к тому самому сухому ручью, который отлично помнил по своим прошлым вылазкам, а от него вверх по крутому заросшему папоротникам склону. Сверху, как раз со стороны, когда они меня направляли, хлопнул резкий сухой выстрел из пистолета. Сгусток спрессованной энергии просвистел в метре от моего плеча, вонзился в ствол здоровенной сосны и взорвался, вырвав кусок древесины размером с голову. Щипа просвистела мимо уха. Еще один выстрел с другого фланга ниже по склону. И этот попал. Он пришелся в спину, чуть ниже левой лопатки, но не было резкой боли. Лишь ощущение сильного, концентрированного толчка, тупого и горячего, как если бы в меня, бросили тугой, облитый кипятком мешок с песком. Рубаха вспыхнула на мгновение и тут же погасла. Кожа под ней заныла от внезапного жара, как от ожога крапивой. Но та самая густая энергия сферы, что ходила под кожей жидкой броней, погасила удар. рассеяла ворвавшийся чужеродный дух. В отличие от огненных шаров Топтыгина, Эти залпы я мог просто принимать на себя без каких-либо последствий, так что лишь крекнул от неожиданности и ускорился. Продолжая петлять, в какой-то момент заметил то, чего так ждал. Мундиры начали предпринимать попытки поймать меня, рванувшись наперерез. Останавливаться, чтобы давать им бой, было безумием, и я придумал единственный способ, как оказаться с кем-то из них один на один. Заметил впереди и справа знакомый ориентир, Два сросшихся у основания дуба, образующих как бы естественные ворота. Буквально минуту назад я пробегал это место, но тогда оставил дубы слева. И теперь очень надеялся, что преследующие меня мундира решат воспользоваться таким большим сделанным мною крюком. Сделал вид, что изо всех сил несусь прямо к этим воротам. Даже специально споткнулся почти на ровном месте, а полузасыпанный корень издав громкий шум, едва не случившегося падения и подавленно выругавшись. Краем улучшенного зрения я уловил движение. Один из красномундирных действительно помчался по диагонали, явно намереваясь выскочить мне навстречу как раз за дубами. Он бежал быстро, уверенно, но один. Оторвался от основной группы, от своих напарников. Я не сбавил скорость, подлетая к дубам воротам. Сзади сверху прогорхотали еще два взрыва шаров Топтыгина. Он пытался перекрыть мой мнимый путь отхода, отсекая возможность отскока назад. Но отскакивать от мундира я никуда не собирался. Мы столкнулись почти нос к носу. Он выскочил из-за огромного покрытого мхом валуна. Его кортик, пылающий неровным оранжевым светом, был уже занесен для длинного режущего удара. Его лицо было красным от напряжения и бега, а глаза, широко раскрытые от ярости и азарта близкой победы, встретились с моими. Противник даже не успел сменить стойку, перевести вес с ноги на ногу, чтобы встретить меня ударом. Он замер на долю секунды, и этого хватило. Я не стал уворачиваться от занесенного пылающего оранжевым кортика. Просто врезался в противника всем телом, как таран, до того, как удар был нанесен. Раздался глухой мокрый хруст. Отрескались серебра не удерживая давление, его тело оторвало от земли, ноги беспомощно задригались в воздухе, он пролетел два метра по инерции и врезался спиной в шершавый ствол старой сосны. Удар был такой чудовищной силы, что толстая кора с хрустом вдавилась, образовав вмятину по форме его спины. Сосна содрогнулась от корней до вершины, сбросив град сухих шишек и рыжих хвои. Мунди осел по стволу вниз. Как тряпичная кукла И рухнул на переплетенные корни Он не кричал Из его перекошного рта Вырывались только хриплые всхлипы Однако даже в таком состоянии Он пытался подняться на локтях Но я был уже рядом И ударил правой ногой в подбородок Просто короткое резкое движение Снизу вверх Его голова дернулась назад Ударившись о дерево. Зубы щелкнули сухим стуком Он обмяк словно из него Вытащили стержень и потерял сознание Движения еще были судорожные, подергивание пальцев, тик в щеке, но угрозу он больше не представлял. Я наклонился, выхватил из ослабевшей влажной от пота руки кортик. Рукоять клинка все еще была теплой от недавнего оранжевого свечения, но свет тут же начал меркнуть. Без постоянной подпитки духом своего владельца магическое оружие быстро теряло свойства, а я направлять дух вне тела не умел. Через пару секунд свечение погасло окончательно, оставив после себя лишь легкое тепло. В руке у меня остался просто хорошо сделанный клинок из темного, почти черного металла с деревянной, обмотанной кожей рукоятью. Он был острым, прочным и увесистым. Пока этого достаточно. Я бросился дальше, не оглядываясь на бесформенную кучку у подножия сосны. Сила внутри продолжала убывать, я чувствовал это, но ее по-прежнему было огромное количество, можно продолжать». Второго заманил в ловушку старого врага, он бежал вдоль него, а я поперек, и меня явно намеревались поймать, когда буду перепрыгивать три метра врага. Я прыгнул на три метра вперед и настолько же вверх обрушился на него не только своей не слишком большой по сравнению с его массой, но и невероятным по мощью ударом сверху вниз прямо по его голове и плечам. Не выдержав напора, он почти буквально сложился пополам, выронив пистолет, встав на ноги, и я со всей силы ударил ему по лодыжке, ломая кость. Больше он меня преследовать не сможет. Третий оказался хитрее и опытнее. Он не кидался вперед, сломя голову, а двигался параллельно мне метров на двадцать сбоку, держа дистанцию и поймав момент, когда я замешкался из-за необходимости уклониться от огненного шара. Остановился, выхватил пистолет и направил мне прямо в голову. Я рванул в его сторону, но не по прямой, а резким непредсказуемым зигзагом. Выстрел просвистел мимо левого уха с жутким шипящим звуком и ударил в молодую елочку. Мы столкнулись на небольшой заросшей папоротником поляне. Он отступил на шаг, принял низкую устойчивую стойку, его левая рука с пистолетом опустилась, а правая с кортиком поднялась. Изображать фехтовальщика я не стал, просто пошел на него, сжимая в руке темный клинок. Он атаковал первым, быстрый, точный выпад острием прямо в живот. Я парировал своим потухшим кортиком, подставил клинок под самое основание его, пытаясь отвести удар в сторону. Звук был противный, нечистый, звон стали о а, а скорее шипение скрежет, будто резали по камню Его раскаленная магия лезвие резалась в мой простой металл Мой кортик не сломался сразу, металл был действительно хорошим Но в точке соприкосновения он начал светиться тусклым красным, как расплавленное железо Светом и плавится, как воск от свечи Капли раскаленного металла зашипели, падая на влажный мох и оставляя маленькие дымящиеся ямки Но этого мгновения задержки хватило. Пока он пытался продавить свое пылающее оружие через мой плавящийся клинок, я бросил корпус вперед, сократив дистанцию до нуля и своим весом все же отводя кортик. Моя свободная левая рука, сжатая в кулак, ударила ему точно в солнечное сплетение. Воздух с хриплом булькающим звуком вырвался из его легких, Глаза широко раскрылись, буквально вылезая из орбит от боли и нехватки воздуха. Он потерял концентрацию, и свечение чужого кортика погас. Я вывернул запястье, отбросив его, ставшее теперь уже обычным оружием, в сторону, воспользовавшись тем, что два клинка фактически сплавились воедино, и тут же, не давая опомниться, ударил его головой в нос. Он осел на колени, потом медленно завалился на бок в папоротник. Я отскочил назад, тяжело дыша, и бросил взгляд на свое оружие. Вы, оно безнадежно испорчено, что шаном нехорошо послужило. Когда расправился с четвертым, сзади сверху донесся яростный рев. Он прорвался даже сквозь приглушенные раскаты той чужой битвы, что продолжала бушевать на небесах. Оглянувшись и глянув туда, мельком увидел, что фигура Топтыгина зависла неподвижно между черными силуэтами крон. Его багровое сияние раньше ровное, стало пульсировать, как нездоровое сердце. Он больше не стрелял отдельными шарами, не пытался попасть в меня на бегу, он просто вытянул обе руки в стороны, ладонями вниз, приняв странную позу. Воздух вокруг него заколебался, заструился, как над раскаленной плитой, и от его раскрытых ладоней хлынули вниз широкие реки огня. Грязно-оранжевые цвета ржавчины. Они ударили в землю в двух разных точках, в метрах в пятидесяти слева, справа от меня, с двух сторон. Звуком мощного взрыва не было. Был нарастающий, шипящий, жадный гул. Как будто гигантский, раскаленный утюг прижали к мокрой плотной ткани. Там, где этот чужеродный огонь коснулся лесной подстилки, слоя сухой хвои, высохшего, как труп мха и валежника, Все мгновенно вспыхнуло. Пламя, подпитанное злой, направленной силой Топтыгина, рвануло вверх и в стороны, сжигая все на своем пути. Оно прыгало, перебрасывалось. С веток сосен на сухие кусты можжевельника выстреливало длинным языком на десятки метров вперед. Сухой, давно не видевший серьезных дождей, августовский лес оказался идеально горючим. Две стены огня, левая и правая, рожденные этими потоками, начали неумолимо сходиться. Между ними... Оставался коридор, пока еще широкий, но сужающийся с каждой секундой. Черный удушливый дым повалил густыми тяжелыми клубами, застилая и без того редкие звезды и мелькающие в небе вспышки. Дышать стало больно и бессмысленно. Воздух выжигался, наполняясь частицами пепла. Оставалась одна едкая режущая горло гарь. Топтыгин не мог, видимо, окружить меня полностью кольцом пламени, на это не хватало сил, контроля или просто времени, но он лишил меня главного оружия в этой погоне — возможности маневрировать. Бежать змейкой, петлять между деревьями, использовать каждый бугорок и овраг, чтобы сбивать прицел, теперь означало врезаться в сплошную ревущую стену пламени. Оставался только один путь, прямо, вперед по этому сужающемуся дымному коридору. У меня еще была некоторая свобода выбора направления движения, но только на дистанции в несколько сотен метров, не больше. Мысль заработала с отчаянной скоростью, отсекая панику. Карта окружающих территорий, которую нам показывали на уроках по выживанию, всплыла в голове, невероятно четко, благодаря усилившей все энергии сферы. Ручей в ложбинке, глубокий овраг с обрывистыми краями, старый волчий переход через гряду холмов. Нет, все это будет охвачено огнем и никак мне не поможет. Нужно было что-то большее, что-то, что не горит вообще. Я вспомнил скалы, крупная гряда гранитных плит и седых валунов в десятки километров к северо-востоку от деревни. Огонь там будет бушевать вокруг, выжигая редкие кусты, прощеренных, но не внутри самих каменных груд. И главное, там среди скал и можно было что-то придумать. То, что со стороны можно было бы считать за верную гибель. Единственный шанс выполнить наказ Звездного. Я вдохнул раскаленный едкий воздух и рванул вперед. Не краю коридора, а прямо в его самую середину. Между двух ревущих стен огня. Десять километров по ночному горящему лесу. Это был не бег, а одно долгое выматывающее усилие воли. Тело могло бы выжить больше скорости, рвануть вперед так, что они потеряли бы меня в дому и пламени за пару минут. Но я сбавил, намеренно держал такую скорость, чтобы багровое пятно Топтыгина и мелькающие тени оставшихся мундиров не теряли меня из поля зрения. Если исчезну сейчас, они могут отступить, решить, что потеряли меня, вернуться в деревню, и тогда тетю Катю, дядю Севу, даже фаюсь ее венами... «Всех их сотруд в порошок, как ненужных свидетелей, как расходный материал. Не нужно было вести их за собой. До самого конца, до места, где можно было разыграть последний акт. Дым стал моим союзником. Густой, едкий он резал глаза и горло, но и скрывал движение, искажал расстояние. Двое мундиров решили проявить инициативу. Они полезли вперед, пытаясь отрезать меня от узкого места, где пожар с двух сторон почти сомкнулся». Оставляя лишь тонкий проход Они выскочили из клубов черного дыма справа Кортики уже в руках Лица измазанные сажей, искаженные злобой Я не стал уворачиваться или обходить Я рванул им навстречу прямо в самую гущу дымовой завесы Первый тот, что поближе, получил локтем точно в кадык Захрипел, словно ему в горло Насыпали песка и рухнул на колени, хватаясь за шею Второй, следовавший, на полшага сзади на мгновение замер Ослепленный внезапностью и дымом Ногой я нащупал на земле толстую полуобгоревшую ветку и пнул ее вперед. Тяжелая ветка врезалась ему прямо в коленную чашечку. Он свалился с коротким вскриком, хватаясь за ногу, перешагивая через него. Я силой наступил на то же колено, выгибая его в другую сторону, даже не замедлив шага. Теперь меня в кромешном аду пожара преследовало четверо, плюс сам Топтыгин, который парил выше. Его силуэт мерцал в дыму, и от святых пламени его рев время от времени сотрясал раскаленный воздух это была чистая ничем не разбавленная ярость ярость от того что я еще жив от потери от этого неуправляемого пожирающего его собственную энергию пожара и сам пожар дышать стало почти невозможно каждый вдох обжигал легкие изнутри в глазах стояли непроизвольные слезы мир плыл в серо оранжевой мерцающей мгле но наконец я увидел впереди сквозь перину Темные зубчатые силуэты скальной гряды. Пламя бушевало у ее подножия. Лизало невысокие кривые сосны, Росшие между первых валунов, Но сами скалы стояли черными, Неприступными массивными зубьями. Огонь, даже этот магический, Не мог взять гранит. Камень не горел. Воздух тут, Был чуть чище, прохладнее, тяжелый черный дым стлался ниже, поднимаясь по склонам, но между каменными громадами оставались карманы менее отравленной атмосферы. Я выбрал первый попавшийся крутой, но не самый высокий подъем, вцепился пальцами в холодные шершавые трещины, в мелкие выступы, начав карабкаться наверх, помогая себе ногами и через несколько секунд стоял на небольшой, плоской, как стол, вершине первого скального хребта. Отсюда, с этой каменной площадки, открывался вид на настоящий ад. Весь лес к югу, откуда я прибежал, пылал единым морем. оранжево бакровое зарево поднималось до самого неба. Дым клубился сплошной черной медленно ползущей рекой. Но туда мне было уже не надо. А прямо передо мной, под ногами и дальше, насколько хватало глаз, сквозь домовую пелену лежал лабиринт настоящий, природный. Я никогда не бывал здесь, но слышал от деда Симы и других охотников описания. И сейчас видел их подтверждение». Это были не просто нагромождения скал, а будто гигантский каменный слоеный торт положили на бок. Десятки и сотни низких от трех до где-то десяти метров высотой гребней из серого потрескавшегося от времени гранита, они шли примерно параллельно друг другу, но не ровно, как стрелы. Они изгибались, прерывались и снова начинались через несколько десятков шагов, образуя сложную сеть проходов. Какие-то были широкими, где могла бы развернуться и проехать телега, другие узкими, где нужно было протискиваться боком, втянув живот, или вообще между скал были щели, темные и сырые, уходящие вглубь. Откуда веяло запахом сырости и мокрого камня? Там, наверное, их дно доходило до подземных вод или просто скапливалась дождевая влага. Одни гряды были длинными, другие короткими, чтобы через пару десятков метров начаться снова, чуть левее или правее, идеальный, созданный самой землей лабиринт. За спиной подножие подножия скал вот-вот должны были выйти из огня на открытое каменистое пространство оставшиеся четверка мундиров и Топтыгин, который сейчас, наверное, уже понял, куда я рвусь и что этот каменный хаос — моя последняя ставка. Я не знал, сработает ли. Но иначе было никак.